И «Великолепное получилось зрелище, не так ли?» «Именно так, консул. Великолепное. Вы подобрали весьма точное определение». «Оф!» Дагомара просился на усталого саптера. собачка осточертел раут на крыше. Хотелось домой, на теплую подстилку. Неожиданно для себя поинтересовался. «Вы знаете, какому событию был посвящен фейерверк?» «Какому-то религиозному праздненству» равнодушно ответил Абедолов. «Я не силен в культах». Винчер хотел повести разговор иначе, более тонко, но самодовольная физиономия пыхтящего сигары Арбедолочика и его визгливая псина заставили консула изменить решение. В честь Харельской проповеди доброго Маркуса. пал невозможно Официальной религией Голланы был черетизм, и хотя вырос он из логименической церкви, Голониты относились к ней с подчеркнутым пренебрежением. «Я специально узнавал. До этого дня еще месяц», — продолжил Дагомара. «А потому вижу откровенный намек. Помпилио напомнил об одном из главных и почитаемых обращений праведника». «Им это нужно», — рассмеялся орбидолочек. «Лингийцы знаете ли забияки? Слово «скаута». «Аф!» Но в день Харельской проповеди они не прикасаются к оружию. — С нами воевали, — жестко бросил Голомит. — Потому что вы не уважаете их законы, правила и традиции. — Вы завели разговор в надежде оскорбить меня, — осведомился Голомит. — Я? И все из-за неправильного начала, из-за эмоций, если быть точным. Направляясь к директору, Винчер знал, что будет говорить. Знал до последнего слова, до последней интонации. Но неожиданное желание уязвить Абидалофа завело консула в тупик. «Если уж мы заговорили о праздниках, то послезавтра Голлана будет отмечать День Большого Сердца», легко продолжил директор-распорядитель. «Ав!» «В этот день мы помогаем тем, кому не повезло. Каждый проявляет ту заботу, на которую способен». «И даже президент раздает еду нищим!» «На планетах ожерелья нищенству запрещено!» Машинально произнес Дагомара. «Это честнее, чем раздавать еду!» «Дурацкий закон!» — хмыкнул орбидолочек. как можно запретить человеку быть нищим!» «Дать ему работу!» — пожал плечами ушелец. «Вы не хуже меня знаете, что Адиген обязан предоставить работу любому обратившемуся!» И люди попадают в рабство я знаю целые планеты которые оказались в рабстве у банков компании вот мы и добрались до главной темы разговора вновь рассмеялся бедолов вы вооружаете прио и натравливаете ее на нас не надо кричать поморщился арбидолочек и вообще давайте пройдемся прогуляемся так сказать под звездами а от подожди меня здесь и этот разговор не для твоих ушей а бедоов передал перщика помощнику взял консулу под локоток и медленно повел вдоль балюстрады самое печальное винчер вы позволите называть вас так спасибо так вот Винчер!» самое печальное заключается в том что уушер необычайно похож на Галану!» вы не терпите одигенов Вы самостоятельные, умные, трудолюбивы, умеете работать, но вы слабые. Не здесь, на кордоне, а за тем большим столом, за которым играет компания. Там вы никто, и потому должны прислушиваться к инстинкту самосохранения и подружиться с нами. — но Мы оба знаем, что вы не умеете дружить, — негромко ответил Дагомара. — Вы нас сожрете. — Но ведь не сразу. — усмехнулся аргадолочек. — Мы предлагаем постепенный, безболезненный процесс, растянутый на несколько лет. Слово скаута. — Вы не стесняетесь говорить об этом, — удивился консул. — Не спросил, а именно сказал. Самому себе сказал. Но голонит все равно ответил. — Я силен, — пожал могучими плечами обедолов. — Я могу себе позволить все, Винчер, даже подождать. «Потому что время работает на меня!» «Неужели?» – прищурился Дагомара. «С тех пор, как мы отыскали супероружие», – вальяжно ответил Голонит, – Пушериц вздрогнул. Не сообразил, что его держат под локоть или просто не сдержался. Но вздрогнул. «Почему вы такой нервный, Винчер?» – прищурился директор. «Неужели хоть на секунду подумали, что я достану из кармана супербомбы и брошу в вас?» да уж.